Адам и Ева. Художник Агейв жил в гостинице в северном городе, приехал сюда писать рыбаков. Город был широк, широки были его площади, улицы, бульвары, и от этого казался он пустым. Стояла осень. Над городом надтиза бурыми, заволоченными изморосью лесами неслись с запада низкие свисающие лохмотьями облака, по 10 раз на день начинало дождить. И озеро поднималось над городом свинцовой стеной. Утро Магеев подолгу лежал, курил натощак, смотрел в окно. Стружились исполосано дождём стёкла, крыши домов внизу суматошно блестели, отражая небо. В номере тяжело пахло табаком и ещё чем-то гостиничным. Голова у Агеева болела, в ушах не проходил звон, и сердце покалывало. С детства был Агей талантлив, и теперь в 25 лет презрительно было его лицо. Презрительно тяжёлые, набрякшие коричневые веки и нижняя губа. Ленив и высокомерен был взгляд тёмных глаз. Носил он бархатную куртку и берет, ходил сутулясь, руки в карманы, на встречных смотрел мельком, как бы не замечая их, также посматривал на всё вообще, что попадалось ему на глаза, но запоминал всё с такой нестребимой яркостью. что даже в груди ломило. Делать ему в городе было нечего, и он то присаживался к столу в номере и держался за голову, то опять ложился, дожидаясь 12 часов, когда внизу открывался буфет. Одождавшись не твёрдой походкой спускался по лестнице, каждый раз с ненавистью глядя на картину в холле. Картина изображала местное озеро, фьорды, неестественно лиловые скалы с неестественно оранжевой порослью низких берёзок на уступах. На картине тоже была осень. В буфете Агиев брал конияку и, сведя глаза к переносице, боясь пролить, медленно выпивал. Выпивал и, закурив, оглядывал случившихся в буфете, нетерпеливо ждал первого горячего толчка. Знал, что тут же станет ему хорошо и он будет всё любить. Жизнь, людей, город и даже дождь. Потом выходил на улицу и бродил по городу, раздумывая, куда бы ему поехать с Викой и что вообще делать и как дальше жить. Часа через 2 он приходил в гостиницу, и уж ему хотелось спать. Он ложился и засыпал, а проснувшись, снова спускался вниз, в ресторан. День уже кончался, за окном меркло, наступал вечер, в ресторане начинал играть джаз. Приходили крашеные девочки, садились парами за столики, Жадно ели воскообразные отбивные, пили вермут, пахнувший горелой пробкой, танцевали, когда приглашал кто-нибудь, и на лицах их было написано счастье и упоение роскошной жизнью. Агиев с тоской оглядывал знакомый огромный и чадный зал. Он ненавидел этих девочек и пежонов, и скверных музыкантов, которые пронзительно дудели и стучали по барабану, и скверную еду, издешнюю водку сучок, которую буфетчица всегда не доливала. В 12 ресторан закрывался. Агеев еле взбирался к себе на третий этаж, сопел, не попадая ключом в замочную скважину, раздевался, мычал, скрепел зубами и проваливался в черноту до следующего дня. Так провёл Агеев и этот день, а на другой к 2 часам пошёл на вокзал встречать Вику. Он пришёл раньше, чем надо, глянул мельком на перрон, на пассажиров с чемоданами и пошёл в буфет. А ведь когда-то у него начинались бродяжья тоска и сердцебиение от одного вида перрона и рельсов. Водку в буфете принесла ему высокая рыжая официантка. Гениальная баба, пробормотал Агеев восхищённо и жадно провожая её взглядом. А когда она опять подошла, он сказал: "Эло, старуха, вы как раз то, что я искал всю жизнь". Официантка равнодушно улыбалась. Это говорили ей почти все. Заходили в буфет на полчаса и бормотали что-то по обыкновению пошлое и уходили, чтобы никогда уже больше не увидеть ни этой станции, ни рыжей официантки. "Я должен вас записать", сказал Агей в пьяне. "Я художник". Официантка улыбалась, переставляя рюмки на его столе, ей было всё-таки приятно. "Слышишь ты, я гениальный художник, меня Европа знает, но художники нас не рисуют". Немного не по-русски выговорила официантка. "Откуда ты, знаешь?" Агейв посмотрел на её грудь. "О, им надо бисарыбаки и рабочие, стрел, стрелочники. Или у нас Ярви имеет островка и деревянную церковь. Они все едут туда, едут. Москва или Ленинград. И все вот так в беретах, да. Они идиоты. Так мы ещё встретимся, а?" добавил он торопливо, слыша шум подходящего поезда. "Как тебя звать?" "Пожалуйста." Жанна, сказала официантка. Ты что, не русская? Нет, я финка. Йооналайнен. Хох, чёрт, пробормотал Огеев, допивая водку и кашля. Расплатившись, помяв Жанне плечо, он весело пошёл на перрон. Какая баба пропадает, думал он, и прищурившись, смотрел на голубой экспресс, мелькавший вагонами уже мимо него. От напряжения от мелькания вагонов у Огеева закружилась голова, и он отвернулся. ина это было пить. Рассеянно подумал он, и вдруг испугался, что приезжает Вика, и закурил. Народ шёл уже с поезда на выход, а Гей вздохнул, бросил сигарету и стал искать Вику. Она первая увидала его и крикнула. Он обернулся и стал смотреть, как она подходит в чёрном барсистом пальто. Пальто было расстёгнуто и коленки её, когда она шла толчками округляли подол платья. Застенчиво подала она ему руку в сетчатые перчатки. Волосы её выгорели за лето, были пострижены, спутаны и падали на лоб. Из-под волос Нагиева испуганно глядеели статарским разрезом глаза, а рот был алтуг, губы потресканы, сухие и полуоткрыты, как у ребёнка. "Здравствуй", слегка задыхаясь, сказала она. Хотела что-то добавить, может быть, заранее приготовленное, весёлое, но запнулась так и не выговорила ничего. Агиев поглядел почему-то на прозрачный шарфик вокруг её шеи. Лицо его стало испуганно мальчишевским. Торопливо взял он у неё из рук лакированный чемодан, и они пошли от вокзала по широкой улице. Ты, а пох как-то, как ты живёшь? спросила она и смотрела. Мне тут нравится. А, -а, а, горловым неприятным звуком сказал он, как всегда говорил, когда хотел выразить своё презрение к чему-нибудь. Ты пьян? Она сунула руки в карманы и наклонила голову. Волосы свалились ей на лоб. А, -а, -а". Опять сказал он и покосился на неё. Вика была очень хороша. И в одежде её, в спутанных волосах, в манере говорить было что-то неуловимое, московское, от чего Агеев уже отвык на севере. В Москве они встречались раза два, знакомы как следует в сущности не были, и приезд её в отпуск, который Агеев знал нелегко ей достался, её готовность это он тоже чувствовал. Ко всему самому плохому были как-то неожиданны и странны. Везёт мне с бабами, с грубо-радостным удивлением подумал Агеев и нарошно остановился, будто надеть перчатки, чтобы посмотреть на Вику сзади. Она замедлила шаги, полуобернувшись к нему, посматривая вопросительно на него и в то же время оглядывая рассеянно прохожих и витрины магазинов. Она была хороша и сзади. И то, что она не пошла вперёд, а задержалась, вопросительно взглядывая на него и этим взглядом как бы выражая уже свою зависимость от него, всё это страшно обрадовало Агеева, хотя минуту назад он испытывал стыд и неловкость от того, что она приехала. Он понимал отдалённо, что и выпил только потому, чтобы не было так неловко. "Я тебе привезла газеты", сказала Вика, когда Агейв догнал её. "Тебя ругают, знаешь, на выставке страшный шум я ходила". Эх, <с stereotype> опять сказал он, испытывая в то же время глубокое удовольствие. Колхозницу не сняли? тут же с тревогой спросил он. Нет, висит. Вика засмеялась. Никто ничего не понимает, кричат, спорят. Ребята с бородками в джинсах посоловели кругами ходят. Тебе это понравилось? спросил Агеев. Вика неопределённо улыбнулась, Агеев вдруг разозлился, нахмурился и засопел. Нижняя губа его выпитела, тёмные глаза запухли, поленивели. Напьюсь, решил он. И весь день уже как чужой ходил с Викой по городу, зевал, на вопросы её мычал что-то невнятное, ждал на пристани, пока она справлялась с расписанием пароходов, а вечером, как не просила его Вика, снова напился, заперся у себя в номере и чувствуя с тонкой, глубокой болью, что Вика одна у себя. что она расстроена, не знает, что делать, только курил и усмехался и думал о рыжей Жанне. Раза два принимался звонить телефон. Агейв знал, что это Вика и трубку не снимал. Иди посись, злобно думал он. На другой день Вика разбудила Агеева рано, заставила умыться, и одеться, сама укладывала его рюкзак, вытаскивала из-под кровати этюдник и спиннинг, заглядывала в ящики стола, звенело пустыми бутылками и была решительна и бесстрастна. Нагиева она не обращала внимания. Прям как жена, с изумлением думал Агеев, следя за ней. Морщись, он стал думать, как быстро приживаются женщины и как они умеют быть властными и холодными, будто сто лет с ней прожил. Голова у него болела. Он хотел спуститься в буфет, но вспомнил, что буфет закрыт ещё. Покашлял, покрихтел и закурил на тощак. Ему было худо. Вика между тем успела расплатиться внизу и вызвала такси. Чёрт с ним, вяло думал Агеев, выходя на улицу и залезая в машину. Поскукай. Он сел и закрыл глаза. Начинался утренний дождь, и это значило, что на весь день пошёл даже снег, мокрый и тяжёлый, он падал быстро и темнел, едва успев коснуться мокрых крыш и тротуаров. На пристани Агееву стало совсем плохо. Он задремал, изнемогая от тоски, не понимая, куда и зачем ему нужно ехать, слыша сквозь дрёму, как свистит Погукивает ветер, шлёпает о причал вода, как возникают на высокой ноте, долго трещат и затихают потом моторки. Вика тоже погрустнела и озябла. От недавней её решительности не осталось и следа. Она сидела рядом с Агеевым, беспомощно осматривалась, поникшая в узких коротких брюках, попрежнему с непокрытой головой. Ветер трепал, сваливал на лоб её волосы, и было похоже, будто она получила телеграмму и едет на похороны. брёчки надела. Желчно думал Агеев и закрывал глаза, стараясь поудобнее приладиться у фанерной стены. Но куда меня чёрт несёт? Ай-ай-ай, да чего плохо. Они еле дождались своего парохода, с нетерпением смотрели, как он подваливает, шипит паром, штукает, скрипит о причал, отдирая от причального бруса белоущий пух. Но и на пароходе Агееву не стало легче. Где-то внизу благодатно клокотала и бурлило, ходили в горячем масле жёлтые поршни, было тепло, а каюта на носу была мрачна, холодна и застарело пахло. За стеной гудел ветер, волна плескала в борт, стекло нервно звякало, проход покачивало. За окном смутно медленно тянулись бурые уже сквозязающие леса, деревни, потемневшие от дождей, бакины и растрепанные вешки. Огейвознобило И он вышел из каюты. Побродив по железному рубчатому настилу нижней палубы, он примостился возле машинного отделения, недалеко от буфета. Этот буфет тоже не открылся ещё, хотя на камбузе варили уже солёную треску, и оттуда вонюче пахло. Агейв забрался с ногами на тёплый железный рундук, облокотился на берёзовые дрова с лоснящейся атласной корой и стал слушать мерные вздохи машин, шум птиц за бортом, нестройный говор пассажиров. Как всегда, те, кого недавно провожали, не затихли ещё, не успокоились, горланили, стрелили, а в корме играли на гармошке, громко топали по железу палубы, вскрикивали: "Эх, эх!" У крана с кипятком заваривали чай в кружках и чайниках и пили, отламывая от батонов, сидя прямо на узлах, на чемоданах в тепле, спокойно поглядывая на озеро, по которому ветер гнал беспорядочную тёмную волну. Женщины разматывали платки, причёсывались, ребятишки играли уже, бегали и возились. Жёлто засветились лампы в матовых колпаках, и сразу снаружи стало ещё темнее и холодней. Агеев лениво поводил глазами и оглядывался. Проходы были завалены мешками с картошкой, корзинами, кадками с огурцами, какими-то тюками, и народ был всё местный, добирающийся до какой-нибудь малой губы. И разговоры были тоже местные: о скотине, о новых постановлениях, о тёщах, о рыбодобыче, о леспромхозах и о погоде. Ничего, думал Агеев. Один только день, а там остров, дом какой-нибудь, тишина, одиночество. Ничего. Буфет наконец открылся, и тотчас пробралась и подошла к Агееву Вика. Она печально посмотрела на него и улыбнулась. Хоть شوي пить, бедный, спросила она. Ну, иди, выпей. Агеев пошёл, принёс четвертинку хлеба и огурцов. Вика тоже забралась на рундук и встретила его внимательным, тревожным взглядом. Агеев сел рядом, отколопнул пробку, выпил и захрустел огурцом, чувствуя, как отмякает у него на душе, и с некоторым оживлением поглядывая на Вику. "Ешь", сказал он невнятно, и Вика тоже стала есть. "Объясни мне, что с тобой?" спросила она немного погодя. Агеев ещё выпил и подумал. Потом закурил и поглядел на викину, свешенную замшевую туфельку. Просто грустно, старуха, сказал он тихо. Просто, наверное, я бездарь и дурак. Пишу, пишу, а все говорят: не так, не то, как-то. Незрелость мировоззрения, шаткость изъя, чуждое народу. Будто за их плечами весь народ стоит, одобрительно головой кивает, а? Глупый. Нежно сказала Вика, вдруг засмеялась и положила ему голову на плечо. От волос её пахло горько и непонятно. Агеев потёрся щекой о её волосы и зажмурился. Она вдруг стала ему близка и дорога. Он вспомнил, как в первый раз поцеловал её в Москве, в коридоре, в гостях у приятеля художника. Он был тогда выпивший и весел, она как-то удивлена и тиха, и они долго говорили на кухне, вернее, он говорил ей, что он гений Овсе подонки, а потом пошли в комнаты, и в коридоре он её поцеловал и сказал, что страшно любит. Она не поверила, но задохнулась, покраснела, глаза её потемнели, губы пошершавели. Она заговорила, засмеялась с девчонками, которые там были, а на него больше не смотрела. Он тоже пристал к ребятам, стал смотреть и говорить о рисунках, и они с Викой сидели в разных комнатах. Вика говорила, смеялась с подругами с кем-то, кто входил и выходил, и всё время чувствовала, что счастлива, потому что в другой комнате сидел в кресле и тоже говорил с кем-то он. Она после призналась ему в этом. Да, это хорошо вдруг потом где-то на севере вспомнить недавний, но в то же время уже навсегда ушедший вечер. Это значит, что у них есть история. Они ещё не любят друг друга по-настоящему, ничем не связаны, ещё встречаются с кем-то, кто был у них раньше. Ещё не знали на чьей ни известны друг другу, но у них есть уже прошлое. Это очень хорошо. Серьёзно, сказала Гейф. Я тут всё думала о своей жизни. Знаешь, паршиво мне было без тебя тут. Дождь льёт, идти некуда, сидишь в номере или в ресторане пьяный думаешь: устал я. Студентом был, думал, всё переверну, всех убью картинами, путешествовать стану, жить в скалах. Это, из знаешь, бродяга Гогоен. А как до диплома дошло, так и понеслось. И такой и сикой подлец, как накинулись учить собаки, так и не отстают. Чем дальше, тем хуже. Ты и абстракционист, и неореалист, и формалист, и шатания у тебя всякие. Ну-ка, погоди. Он отодвинулся слегка от Вики и ещё выпил. Голова болеть перестала, хотелось говорить и думать, и сидеть так долго, потому что рядом сидела Вика и слушала. Агиев сбоку глянул ей в лицо. Оно было оживлённое, серьёзное, глаза под пологом ресниц были длинны и черны. Агиев присмотрелся. Они были всё-таки черны, а губы шершавы, и у Агиева забилось сердце. А Вика совсем забралась с ногами на рундук, расстегнула пальто, Оперлась подбородком на колени и стала снизу смотреть в лицо Агиеву. Лицо у тебя плохое, сказала она и потрогала его за подбородок. Небрит почернел весь. Занюханный я какой-то, усмехнулся он и загляделся на озеро, всё думая Вангоги и о себе. Неужели же и мне надо подохнуть, чтобы обо мне заговорили серьёзно? Неужели мой цвет, мой рисунок, мои люди хуже, чем у этих академиков? Надоело. Академики тебя не признают, быстро как бы между прочим сказала Вик. Но ну, так я знаю, потому что признать тебя значит признать, что сами они всю жизнь делали не то. Аах. Агей впомолчал и стал закуривать. Он долго курил, глядя себе под ноги, растирая жёлтое лицо. Щитина трещала у него под пальцами. 3 года, сказал он. Иллюстрации беру, чтоб денег заработать. 3 года как кончил институт, и всякие подонки завидуют. Ах, слава, ах, Европа знает, идиоты. Чему завидовать? Что я над каждой картиной, что у меня мастерской до сих пор нет. Пишешь весну, говорят: "Не та весна. Биологическая, видишь ли, получается весна, а?" На выставку не попадёшь. Комиссии заедают. Опрорвался чем-то неглавным, ещё хуже. Критики, кричата современности, о современность понимают гнусно, и как врут, какая демагогия с верными словами. И ни одного верного слова о тебе не было, задумчиво спросила Вика, отломила берёзовую щепку и стала грызть. Ты, Агейв побледнел, студенточка, ты ещё в стороне, ты с ними не сталкивалась? Книжечка, диамат, практика. Они, когда говорят человек, то непременно с большой буквы. Ихнему прояснённому взору представляется непременно весь человек: страна, тысячелетие, космос. Об одном человеке они не думают, им подавай миллионы, за миллионы прячутся. А мы те, кто что-то делает. Мы для них пижоны, духовные стеляги, вот кто мы. Геройка, противно произнёс Агеев и засмеялся. Массы. Вот они массы. Агеев кивнул на пассажиров. А я их люблю. Мне противно над ними слюни пускать восторженные. Я их во плоти люблю. Их руки, их глаза, понятно, потому что они землю на себе держат. В этом вся штука. Если каждый хорош, тогда и общество хорошо. Это я тебе говорю. Я об этом день и ночь думаю. Мне плохо. Заказов нет, денег нет, чёрт с ними. Неважно. Но я всё равно прав, и пусть не учат меня. Меня жизнь учит. И насчёт оптимизма и веры в будущее, и вот ведь самой массы, я всем критикам 100 очков вперёд дам. Гейв засопел, ноздри у него раздувались, глаза помутились. Не надо бы тебе пить, тихо сказала Вика, жалобно глядя на него снизу вверх. Погоди, сепло попросил Гейв, что ты у меня астма, что ли? До конца не вздохнуть никак. Он раскурил погасший окурок, Но затянувшись, закашлялся, бросил окурок, испустив ногу, растоптал его, поглядел на Вику, поморщился. "Пусти-ка, пойду спать". Он злобно прищурился, слез с рундука и пошёл в каюту. Пока они говорили на пороге включили отопление, в каюте стало тепло, окно запотело. Агей всел к окну, протёр стекло рукавом, левое веко у него стало прыгать. Спасение его было сейчас в Вике, и он знал это. Но что-то в ней приводило его в бешенство. Приехала. Свежая, красивая, влюблённая. Ах, чёрт. Зачем? Зачем обязательно что-то доказывать? И кому ей? А у неё небысь ноги отнимались к сердцу подкатывало, когда ехала. Думала о первой ночи, о нём, прижатся к нему хотелось, к чёрту пьяному. Ай-яйей. И было бы, было, если бы сразу согласилась с ним. Сказал бы: "Да, ты прав. С ума бы сошёл, увёз бы в фьорды в избушку, а кошка бы посадил, а сам с холстом". Личка крохотная, глаза длинные, волосы выгоревшие, кулачком подперлась. Может, в жизни бы лучше ничего не написал. Ай-ай-ай. Он стал раздеваться, ему стало до слёз жалко себя и одиноко. Но ничего, подумал он. Ничего, не в первый И даже передёргивало всего, когда вспоминал, что наговорил ей. Молчать нужно, дело делать. Раздевшись, залез на верхнюю полку, отвернулся к стене и долго ерзал по глянцевитой наволочке, стараясь лечь поудобней, но всё никак не мог. К острову параход подходил вечером. Глухо и отдалённо сгорела короткая заря, стало смеркаться. Параход шёл бесчисленными мишхерами. Уже видна была тёмная многошатровая церковь, и пока параход подходил к острову, церковь перекатывалась по горизонту то направо, то налево, а однажды оказалась даже сзади. У Вики было упрямое, обиженное лицо, Агеев посвистывал и безразлично смотрел по сторонам на плоские островки, на деревни с некоторым интересом рассматривал великолепные, похожие на варяжские ладьи лодки. Когда совсем подошли к острову, стали видны ветряная мельница, прекрасная старинная изба, амбарные постройки, всё пустое, неподвижное, музейное. Агеев усмехнулся. Как раз для меня, пробормотал он и поглядел на Вику с весёлой злостью. Как раз так сказать, на передний край семилетки, а? Вика промолчала. Лицо у неё теперь было обтянутое, и будто она приехала сюда сама по себе. будто всё это давно предполагалось и так и должно было быть никто не сошёл на этом островке кроме них двоих и никого не было на деревянной открытой пристани одна сторожиха зажжённым фонарём хоть было ещё светло но «Ну вот теперь мы с тобой как Адам и Ева опять усмехнулся агеев вступая на сырую дощатую пристань и опять Вика ничего не сказала в ответ На берегу показалась женщина в ватнике и сапогах, она ещё издали за улыбалась. Только двое? весело крикнула она и заспешила навстречу, приводя взгляд Сагеева на Вику. А когда подошла, взяла чемодан у Вики и заговорила, показалось, что она давно ждала их. Вот и слава богу, быстро и ласково говорила она, поднимаясь вверх по берегу. А я уж думала, и никого в этом году не будет. Всё кончилось. Зимовать собралась. А вот и вы. Пойдёмте в нашу гостиницу. в гостиницу, спросил Агеев неприятным своим голосом. Хозяйка засмеялась. Вот и все удивляются, а я уж второй год тут живу. Мужик был до да помер, одна теперь. Гостиница для экскурсантов художников. Тут их много летом наезжает. Живут, себе рисуют. Агеев вспомнил свою гостиничную тоску, вздохнул, сморщился. Он хотел пожить в избе, в домишке каком-нибудь, где пахло бы коровой, сеном и чердаком. Но гостиница оказалась уютной. Была печка на кухне, были три комнаты, все пустые, и была ещё одна странная комната. Разные в древнерусском стиле колонки посредине, поддерживающие потолок и большие современные окна во всю стену до полу на три стороны, как бы стеклянный холл. Во всех комнатах стояли пустые кровати с голыми сетками и голые шершавые тумбочки. Агиев и Вика поселились в комнате с печкой, окном на юг. На стенах висели акварели в рамках Гегив глянул и повёл губой. Акварели были ученические, старательные, на всех написаны были церковь или мельница. Хозяйка начала носить в комнату простыни, подушки, наволочки, и хорошо запахло чистым бельём. "Вот и живите", с удовольствием говорила она. "А вот и хорошо. Надолго ли приехали? Это скучно. Летом хорошо, художники весёлые, а теперь одна, считай, на всём острове. А как тут питаться?", спросила Вика. "Не пропадёте". Радостно отозвалась хозяйка откуда-то из коридора. На другом конце острова у нас деревня. Там молока или чего? А то магазин ещё на погострове. На лодке можно. Ветку даже из Ленинграда? Нет, из Москвы, сказала Вика. Ну и хорошо, а то у нас все ленинградцы. Древа у меня есть, чурки, обрезки. Этим летом церковь реставрировали. Так много материала осталось. И ключи у меня от церкви. Когда захотите, скажите, я там кну. Хозяйка ушла. Авика со счастливой усталостью повалилась на кровать. "Нет, я не могу", сказала она. "Это гениально. Милый, ты мой Адам. Это просто гениально. Ты любишь жареную картошку?" Агив хмыкнул, повёл губой и вышел. Он потихоньку обошёл вокруг погоста, окружавшего церковь. Совсем стемнело, и когда Агиев шёл с восточной стороны, церковь великолепным силуэтом возвышалась над ним, светясь промежутками между луковицами и куполов. И пролётами колокольне однообразно равномерно потрюкивали две птицы в разных местах. Пахло сильно травой и осенним холодом. Но «Ну вот и конец света, подумал Агеев, пройдя мимо церкви по берегу озера. Потом спустился на пристань, присел на сваю и стал смотреть на запад. В метрах в 200 от этого был ещё остров, низкий, поросший ивовыми кустами и совершенно пустой. За ним ещё остров, и там, видимо, была деревня. Сквозь кусты просвечивал далёкий случайный огонёк. Немного погодя в той стороне возник высокий напряжённый звук моторки, долго не утихал и оборвался внезапно, несколько раз хлопнув. Гееву было одиноко, но он сидел и сидел, покуривая, привыкая к тишине, к чистому запаху осенней свежести и воды. думая о себе о своих картинах, о том, что он мессия, великий художник и что он сидит в одиночестве, чёрт знает где, в то время как разные критики живут в Москве на улице Горького, сидя сейчас с девчонками в ресторанах, пьют коньяк, едят цеплят табака и вытираем маслянистые рты и говорят разные красивые и высокие слова, и всё у них лживо, потому что думают они не о высоком, а как бы поспать с этими девочками. А утром эти критики, перешибая похмелье кофеем и с сердечными каплями, пишут про него статьи и опять врут, потому что никто не верит в то, что пишет, а думает только, сколько он за это получит, и никто из них никогда не сидел вот так в одиночестве на сырой сваи и не смотрел на пустой тёмный остров, готовясь к творческому подвигу. От этих мыслей о Геевостановилось горько и приятно. У них была какая-то едкая сладость, и он любил так думать и думал часто. То он принимался вдруг мысленно напевать неизвестно почему пришедший ему на память романс старухи графини из пиковой дамы. И эта мертвенная музыка, как он слышал её где-то глубоко, со всем оркестром, с мрачным тембром кларнетов и фаготов и томительными паузами, музыка эта начинала ужасать его, потому что это была смерть. Но ему вдруг остро до боли Как воздуха захотелось услышать запах чая, не заваренного ни в стакане, а запах сухого чая. Ему тотчас вспомнилось, пришла из детства и чайница из матового стекла с строгательным пейзажиком вокруг, как он мечтал пожить в домике с красной крышей, и как открывала и сыпала туда мать с тихим шуршанием чай, как пахло тогда и как опалово-мутная чайница наполнялась тёмным. Тотчас вспомнила он и мать, и к нему любовь Всю жизнь её как бы в нём, для него и себя самого такого быстрого, подвижного, с такими приступами беспричинной радости и живости, что даже не верилось теперь, что он мог быть когда-то таким. И запоздалой болью он думал о том, как часто был груб с матерью, невнимателен, нечуток к ней, как часто не хотел слушать её рассказы о детстве, о каком-то давно прошедшем, исчезнувшем времени, пока можно было слушать. Как часто в ребяческой эгоистичности не мог понять и оценить той постоянной любви, какой уж не испытывал он ни от кого потом никогда в жизни. А вспомнив всё это, он тотчас усомнился в себе и подумал, что может быть и правы все его критики, а он не прав и делает вовсе не то, что нужно. Он думал, что всю жизнь не хватало, наверное, ему какой-то основной идеи, идеи в высшем смысле Что слишком часто он был равнодушен, вяло высокомерен в своей талантливости ко всему, что не было его жизнью и его талантом. И это в такое-то время. С бесильным ожесточением вспоминал он все свои споры ещё со студенчества, с художниками и искусствоведами, со всеми, кто не принимал его картин, его рисунка, его цвета. Он думал теперь, что потому не может убедить их, разбить и доказать своё мессианство. что не одухотворен идей. И какой же пророк без идей? Так он долго сидел и слышал, как Вика вышла из дому, прошла немного к берегу, по деревянным мосткам, постояла, осматриваясь, тихо позвала его. Он не отозвался и не шевельнулся, а ведь он уже любил её. У него сердце билось, когда он думал о ней. Он и она, как Адамеева на тёмном пустомострове, наедине со звёздами и водой, И не просто же она приехала. И как, наверное, тосковала одна в номере гостиницы, когда он напился и ушёл, бросил её. Горькая отчуждённость, отрешённость от мира сошла на него, и он не хотел ничего и никого знать. Он вспомнил, что больные звери скрываются, забиваются в недоступную глушь и там лечатся какой-то таинственной травой или умирают. Он пожалел, что теперь осень и холодно, что он в сапогах, в свитере А то найти бы уголок на этом или на другом острове, где скалы и песочек, и прозрачная вода, лежать бы целыми днями на солнце и ни о чём не думать. И ходить босиком, и ловить рыбу, и смотреть на закаты. Он почувствовал, что безмерно устал, устал от себя, от мыслей, от разъедающих душу сомнений, от пьянства и что совсем болен. На юг бы мне, на юг к морю, тоскливо подумал он и встал. Сойдя с пристани, отвернувшись от озера, он опять увидел древнюю большую церковь и маленькую гостиницу, приютившуюся подле. В гостинице хорошо светились окна, тогда как церковь была темна, замкнутая и чуждая ему. Но что-то в церкви этой было властное, вызывающее мысли о гениальном народе, об истории и ещё о покое, уединении. Сек по гост вспомнил агиев название острова и церкви. Сек по гост. Он поднялся к дому, вошёл на крыльцо и ещё постоял, оглядываясь, стараясь угадать во тьме то, что столько веков жило без него своей жизнью, настоящей жизнью земли, воды и людей. Но ничего не мог разглядеть, кроме тусклого сияния массы воды вокруг, кроме редких космических светящихся клоков неба в разрывах облаков. Тогда он вошёл в дом. Комната была зарина керосиновой лампой, гудело, трещала печка, пахло жареной картошкой. Раскрасневшаяся Вика хозяйничала. Комната приобрела милый обжитой вид во всём: в кофточках, в платьях, повешенных и брошенных на кровать, в чёрных перчатках на тумбочке, в пудренице с молнией. Во всём чувствовалось присутствие молодой женщины и пахло духами. Где ты был? протяжно спросила Вика и подоражала Профе. Я тебя искала. Гегей промолчал и пошёл на кухню мыться. На кухне он некоторое время разглядывал в зеркале свою щетину, подумал и бриться не стал. Умылся только. С удовольствием звякая умывальником вытерся махнатым тёплым полотенцем, вернулся в комнату, лёг на кровать, положил ноги в сапогах на спинку, потянулся и закурил. "Садись есть", сказала Вика. Еле молчит. Видно было, что Вике здесь страшно нравится, и только одно было неприятное. Огеев. На печке шумел, посвистывал чайник. У тебя большой отпуск, спросил вдруг Огеев. 10 дней, сказала Вика и вздохнула. А что? Так. 3 дня уже прошло, подумал Огеев, и снова надолго замолчали. Напившись чаю, стали ложиться. Вика горячо покраснела и отчаянно посмотрела на Огеева. Он отвёл глаза и нахмурился. Потом встал, закурил и подошёл к окну. Он тоже покраснел и рад был, что Вика не видит. Заде что-то шелестело, шуршало. Наконец Вика не выдержала и попросила умоляюще: "Погаси свет". Не взглянув на неё, Агиев задул лампу, быстро разделся, лёг на свою кровать и отвернулся к стене. "Попробуй, приди", думал он. Но Вика не пришла. Она легла и замерла, даже дыхания не стало слышно. Прошло минут 20, они не спали и оба это знали. В комнате было темно, в окне виднелось чёрное небо, стал задувать ветер за стеной. А вдруг занавеска на окне осветилась на короткое мгновение, а Геев подумал, было, что кто-то снаружи провёл по стене дома по занавеске лучом фонарика, но ещё через 3-4 секунды мягко заворчал гром. Гроза, тихо сказала Вика, села и стала смотреть в тёмное окно. Осенняя гроза Опять мигнуло и заворчало, потом ветер улёгся, и тут же пошёл сильный дождь, и в водосточной трубе загудело. Дождь, сказала Вика. Я люблю дождь. Я люблю думать, когда дождь. Ты можешь помолчать. Агейв закурил и поморгал. Глазам было горячо. Знаешь что? Я уеду, сказала Вика. Агейв почувствовал, как она ненавидит его. С первым же проходом уеду. Ты просто эгоист. Я эти 2 дня всё думала, кто же ты? Кто? И что это у тебя? А теперь знаю, эгоист. Говоришь ороде об искусстве, а думаешь о себе ни о ком, ни о ком, о себе. Никто тебе не нужен. Противно. Зачем ты меня звал, зачем? Знаю теперь. Поддакивать тебе, гладить тебя, да? Ну нет, милый, поищи другую дуру. Мне и сейчас стыдно, как я бегала в деканат, как врала. Папа болен. Вика громко задышала. Замолчи, дура. сказала Геев с тоской, понимая, что всё кончилось. И пошла вон. И уезжай, катись отсюда. Геев поднялся, подсел к окну, упёрся локтями в тумбочку. Дождь ещё шёл, под окном было что-то большое, тёмное, дрожащее. Ягеев долго вглядывался и соображал, пока не понял, что это лужа. Ему хотелось заплакать, помаргать, вытереть слёзы рукавом, как в детстве, но плакать он давно не мог. Вика легла, уткнулась в подушку, всхлипывала и задыхалась. Агиев сидел, не шевелясь, разминая кроша в пепельнице окурки и спички. Сначала ему всё было омерзительно и равнодушно, его даже ломать начало это от отвращение. Теперь это прошло, он как бы вознёсся куда-то, отрешился от всего мелкого, и ему стало всех жалко, он стал тихий, потому что чувствовал непреобразимость всей людской массы. И всё-таки в душе у него очень глубоко всё кипело. Было горечо и больно, и он не мог молчать, не мог снисходительно улыбаться или отделаться своим противным: "А". -а, -а. Он должен был сказать что-то, но он ничего не сказал. Он подумал, хотя в сущности ничего не думал, а просто побыл в тишине, поглядывая за окно на тёмную дрожащую лужу. В нём пело, извинело что-то. Как во время болезни при температуре он увидел перед собой бесчисленную вереницу зрителей, которые молча шли по залам, и на лицах которых было написано что-то загадочное, что-то неуловимо и скорбное. Он ещё остановился внутренним взглядом на этом, на скорбности и подумал: "Почему скорбное? Что-то я не так думаю". Но тотчас отвлёкся и стал думать о высшем, о самом высшем, о высочайшем, как ему казалось. Он думал, что всё равно будет делать то, что должен делать, и что его никто не остановит, и что это ему потом зачтётся. Он встал, не одеваясь, с набухшими на висках жилами, вышел на крыльцо. На крыльце он стоял и плевался. Почему-то был полон рот сладкой слюны, она всё собиралась во рту, и он плевался, а в горле стоял комок и душил его. Всё кончено, тихо бормотал он. К чёртовой матери. Всё кончено. Весь следующий день Агеев провалялся, отвернувшись к стене. Он засыпал, просыпался, слышал, как ходила по комнате и вокруг дома Вика. Она звала его завтракать, обедать, но он лежал, злобно сжав зубы и не открывая глаз, пока не засыпал опять в каком-то отупении. Но к вечеру стало уже невозможно лежать, заныло тело, и он поднялся. Вики не было. И Агеев пошёл к хозяйке. "Так тётя, мне ключ от лодки", попросил он. В магазин надо сплавать за папиросами. Хозяйка дала ему ключ, сказала, где взять вёсла и показала, куда плыть. На встречу Агееву дул ветер, вёсла были тяжёлые, неудобные, тяжёлая была и лодка, такая красивая с виду, и Агеев успел стереть с себе ладони, пока добрался до другого острова. Он купил папирос, бутылку водки и закуски и пошёл назад к мосткам. Он шёл уже влажным лугом Когда догнал его приземистый кривоногий рыбак в зимней шапке с красным лицом. "Здоров, браток", сказал рыбак, поравнявшись и оглядывая Геева. "Художник, сек погоста". Обимя руками рыбак осторожно нёс газетные кульки, из карманов телогрейки торчало у него по бутылке водки. "А мы сегодня гуляем после бани", радостно сообщил он, будто давний знакомый. "Выпьем на дорогу". Рыбак Косалапо перешагнул в свою лодку с ярко-зелёной крышкой подвесного мотора, положил там кульки, вынул бутылки, которых у него оказалось четыре. Две были в карманах брюк, три положил осторожно в нос на брезент. Одну тут же открыл, нашёл пошарив баночку, сплоснул её за бортом и налил Агееву. Агеев тут же выпил и стал закусывать печеньем. Рыбак налил себе и вылез на мостки. Будем знакомы, весело сказал он. Давно тот. Вчера приехал. сказала Геев с наслаждением, разглядывая рыбака. "Церкву рисовать?" спросил рыбак, и подмигнул. "Чего придётся? А то приезжай к нам в бригаду", предложил рыбак быстрых мелей. "Баба у тебя есть? Баба у нас", рыбак расстопрел руки. "О, понял. Всех перерисуешь, понял?" Он шагнул опять в лодку, достал недопитую бутылку, снова налил Гееву. "Допьём?" "Да у меня своя есть", сказал Геев и достал тоже бутылку. "Твою будем пить, когда приедешь". сказал рыбак. К нам недалеко. Ты только скажи, мы за тобой на моторке приедем. Мы художников любим, ребят, ничего. У нас один профессор ленинградский жил, говорил: "В жизни, говорит, таких людей, как у вас, нету". Рыбак захохотал. Мы тебя ухой кормить будем. Всей крыба, знаешь? У нас весело. Девки как загогочут, так на всю ночь. Весело живём. А вы где ловите-то? спросил Огейф, улыбаясь. Ловим на Кижиме острове. Да ты не боись, мы с тобой, Сань, приедем. А так, коли сам надумаешь, так спроси Степановскую бригаду, это я, Степанов-то. Понял? Как из Салмы выйдешь, налево забирай, мимо маяка. Увидишь остров, к нему и правь. А там скажут. Обязательно приеду, радостно сказал Агейв. О-о, валяй. Ты меня уважаешь, по-человечески, а? Ну и всё, всё, договорились. И всё. Прощай, покуда побегу. Ребята дожидают. Он перелез в свою лодку, отвязал её, оттолкнулся, завёл мотор. Мотор тонко зажужжал, рыбак кинулся в нос, но нос всё равно задрался. Шпагатом привязанным крумпелю, рыбак выправил лодку на глубокое и полетел, оставляя за собой белопенную дугу на воде. Посмеиваясь, ягив сел в свою лодку и тронулся обратно. Теперь он сидел лицом к закату и невольно приостанавливался, отдыхал, рассматривал краски на воде и в небе. На полпути к сек по госту был маленький островок, и когда Геев обогнал его, ветер улёгся и вода приняла вид тяжёлого неподвижного золота. В полной тишине, в безветрие Геев положил вёсла и оглянулся на церковь. С востока почти чёрной стеной встала дождевая туча, с запада солнце лило свой последний свет, и всё, освещённое им, остров, церковь, старинная изба Мельница казалась по сравнению с тучей особенно зловещей красным. Далеко на горизонте, откуда шла туча, тёмными лохмами повисал дождь, и там траурно светилась огромная радуга. Агейв поудобнее устроился в лодке, ещё выпил и закусывая смотрел на церковь. Солнце садилось, туча надвигалась, почти всё было закрыто ею. Дождь приблизился и шёл уже надсек по гостам. Лодка едва заметно подвигалась по течению. Но вокруг Агейво ещё было всё тихо и неподвижно, а на западе горело небо широкой полосой туманной красноты, раскинувшейся вокруг заходящего солнца. Агейф рассматривал церковь, и ему хотелось рисовать. Он думал, что, конечно, ей не 300 лет, а неизмеримо больше, что она так же стара, как земля, как камни. Ещё у него из головы не выходил весёлый рыбак, и вот тоже хотелось Агейву рисовать. Когда же он повернулся к западу, солнце уже село. Пошёл наконец дождь. Агеев натянул на голову капюшон и взялся за вёсла. Дождь почему-то принялся тёплый, крупный, весёлый и сильно играла рыба, пока Агеев крёп. Подойдя на всём ходу к пристани, Агеев увидел Вику. Она неподвижно стояла под дождём в накинутом прозрачном плаще и смотрела, как Агеев зачаливает и замыкает на замок лодку, как берёт вёсла и сумку с покупками, как суёт в карман початую бутылку. Смотри, смотри, весело думал Агеев, молча направляясь в гостиницу. Вика осталась на пристани. Она не оглянулась на Агеева, смотрела на озеро, на закат под дождём. Войдя в тёплую комнату, Агеев увидал, что вещи Вики убраны, и у порога стоит чемодан. А, -а, -а" сказал Агеев и лёг на кровать. По крыше шумел дождь. Агееву было приятно и равнодушно после выпивки. Он закрыл глаза и задремал. Ещё ночью он скоро ещё не стемнело, но дождь кончился, небо очистилось и холодно высоко сияло. Агеев позевал и пошёл к хозяйке. Взяв у неё ключи от церкви, он вошёл, за деревянную стену, окружавшую погост, прошёл между старыми могилами, отпер дверь колокольни и стал подниматься по тёмной узкой скрипучей лестнице. Пахло галочьим помётом и сухим бревном, было темно, но чем выше, тем становилось светлее и воздух чище. Наконец, Геев выбрался на площадку колокольни. Сердце его слегка замирало, ноги ослабли от ощущения высоты. Сперва он увидел небо в пролёты, когда выбирался из люка на площадку. Небо наверху с редкими пушистыми облачками, с первыми крупными звёздами, со светом в глубине синими лучами давно затаившегося солнца. Когда же он взглянул вниз, то увидел другое небо, такое же громадное и светлое, как верхнее. Неизмеримая масса воды вокруг до самого горизонта во все стороны сияла отражённым светом, и островки на ней были как облака. Агиев, как сел на перила, обхватив рукой столбик, так больше и не шевельнулся до темноты, пока не выступило во всей своей жемчужности созвездие Косиопеи, а потом уже спустившись, долго ходил вокруг церкви по дорожке, поглядывая на неё так и сяк и вздыхал. Когда он пришёл домой, Опять трещала печка. Вика готовила ужин, но было тихо и далека уже от него. Скоро проход придёт, спросил Огеев. Ты узнавала? "До 11, кажется", помолчав сказала Вика. У Огеева дрогнуло в душе, сдвинулось. Он хотел что-то сказать, спросить, но промолчал, вытащил из-под кровати тюдник и стал раскладывать по подоконнику и по кровати картон, тюбики с красками, бутылочки со скипидаром, стал перебирать кисти. скалачивать подрамники. Вика поглядывала на него с изумлением. Уже на теле молча, как в первый раз, посмотрели друг другу в глаза. Хагеев увидел Викины сухие губы, лицо её. Вдруг такое дорогое у него опять дрогнуло сердце, и он понял, что пришла пора прощаться. Он достал из-под кровати водку, налил себе и Вики. Ну что ж, сказал он хрипло и покашлял. Выпьем за разлуку. Вика не стала пить, поставила стопку на стол, откинулась и так откинувшись из-под полуопущенных век посмотрела на Агеева. Лицо её дрожало, билась какая-то жилка на шее, губы шевелились. Агеев даже смотреть не мог на это. Ему стало жарко. Он встал, открыл окно, выглянул наружу, подышал ночным крепким воздухом. "Дождя нет", сказал он, вернувшись к столу, и ещё выпил. "Нету дождя. Тебе денег не надо". Спросила Вика: "У меня есть лишний. Я ведь много взяла, думала". Вика покусала губы, жалостливо улыбнулась. "Нет, не надо", сказал Агеев. "Я теперь пить брошу". "И всё-таки ты не прав", горько сказала Вика. "Ты просто болен. Брось пить, и всё станет хорошо". "Ну", Агеев усмехнулся. "И сразу персональная выставка, да? Привет", сказал он и ещё выпил. И конюкторщики сразу поймут, что они не художники, да? Где ты был вечером? спросила Вика помолчав. Там, неопределённо махнул рукой Агеев. Наверху, у бога. Ты не скоро приедешь в Москву? опять спросила Вика, глядя на разбросанные по комнате краски, кисти и подрамники. Агеев потянулся, зевнул, лёг и закурил. Грудь его дышала свободно, в пальцах покалывало, как всегда, когда ему хотелось работать. Нанет, да сказал он, воображай рыбачек, с которыми познакомится: их ноги, их груди, их глаза, как они работают, как стискивают зубы, когда красными руками тащат сети. Через месяц, наверное, или того позже, попишу тут рыбаков и воду. Он помолчал. И небо. А вот так, старуха. Вика вышла послушать, не подходит ли пароход. Нет, ещё рано. сказала она, вернувшись и стала смотреться в зеркало. Подумав, она достала из чемодана косынку, покрыла голову и завязала под подбородком. Потом села и сжала руки в коленях. Она сидела и молчала, низко опустив голову, будто на вокзале, будто Геев был ей незнаком. Мысли её были где-то далеко. Косыночка её была прозрачна, сквозь неё золотисто проступали волосы. Агеев лежал, скосив глаза с любопытством разглядывал её, нервно покуривал. Нет, не могу больше, сказала Вика и вздохнула. Пойду на пристань. Она встала, ещё раз вздохнула, посмотрела несколько секунд пристально, не мигая, на лампу, потом надела пальто. Геев скинул ноги с постели и сел. Ну что ж, сказал он. Гудбай, старуха. Проводить тебя, что ли? Вика пошла к хозяйке за паспортом. Агейв торопливо выпил, пофукал и стал одеваться, рассматривая вздрагивающие свои руки, слушая, как Вика разговаривает с хозяйкой из-за стены. Потом взял чемодан и вышел на крыльцо. Крыльцо, перила, доски, проложенные к пристани, были ещё сыры от недавнего дождя. Агейв подождал, пока выйдет Вика, и пошёл с крыльца. Вика, постукивая туфельками, шла за ним по мосткам. Придя на пристань, Агейв поставил чемодан, Вика тотчас присела на него, сжалась в комочек, замерла. Агеевзябко передёрнулся и поднял воротник. В мёртвой неестественной тишине ночи послышался вдруг бодрый высокий звук самолёта. Он приближался, рос, усиливался, но в то же время становился всё ниже, ниже по тону, всё бархатистее, придушенней. Как будто кто-то вёл беспрерывно смычком по струне контрабаса, постепенно спуская колок, пока наконец не стал, удаляясь, звучать низкий утробный шорох. Опять настала тёмная тишина. Геев потоптался возле Вики, потом отошёл, поднялся на берег. Он постоял, прошёл немного к южному концу острова и огляделся. горели над головой звёзды, и на воде всюду в шхерах светились красные и белые огоньки. помаргивали на байкинах, мигалках и створных знаках. Внезапно по небу промчался как бы вздох, звёзды дрогнули, затрепетали, небо почернело, затем снова дрогнуло и поднялось, наливаясь голубым трепетным светом. Агеев повернулся к северу и сразу увидал источник света из-за церкви. Из-за ней её черноты, расходясь лучами, колыхалось, сжималось и распухало слабое голубовато-золотистое северное сияние. И когда оно разгоралось, всё начинало светиться. Вода, берег, камни, мокрая трава, а церковь приступала твёрдым силуэтом. Оно гасло и всё сжималось, становилось невнятным и пропадало во тьме. Земля переворачивалась. Агеев вдруг ногами, сердцем почувствовал, как она переворачивалась, как она летела вместе с озёрами, с городами, с людьми, с их надеждами, поворачивалась и летела, окружённая сиянием в страшную бесконечность. И на этой земле, на острове под ночным немым светом был он, и от него уезжала она. А та дама уходила Ева, и это должно было случиться никогда-нибудь, а сейчас. И это было как смерть, к которой можно относиться насмешливо, когда она далеко, и которая невыносимо даже помыслить, когда она рядом. Он не мог этого перенести и быстро пошёл на пристань, чувствуя, как от мокрой травы намокают сапоги. Не видя ничего в темноте, но зная, что они теперь черны и блестят. Когда Агеев пришёл на пристань, на столбике горел уже керосиновый фонарь, внизу на ступеньках стояла и зевала сторожиха, из-за бугра на севере выставлялся новый луч света, тоже дрожащий, но теплее по тону. Луч этот подвигался, слышен был частый стукаток плиц, и вдруг высоко звонко раскатился гудок парохода и долго отдавался от других островов. Ты видел северное сияние? Это оно, да? быстро вполголоса спросила Вика. Она была возбуждена и не сидела уже на чемодане, а стояла возле перил. Видел, сказал Агей и покашлял. Пароход выкатился из-за берега и стал слышнее. На носу его ярко посверкивала звёздочка прожектора. Свет его доносился уже до пристани. Заблестела сырость на досках. Пароход застопорил машину и подвигался к пристани по инерции. Сторожиха, прикрыв рукой глаза от яркого света, что-то выглядывало на проходе. Агеев повернулся к свету спиной и увидел, как луч прожектора дымно дрожит на прекрасной старой музейной избе. Проход подваливал, прожектор повернули, пристань залилась ослепительным молочным светом. Вика и Агеев молча смотрели, как пароход причаливает. Матрос на борту бросил сторожихе конец. Сторожиха, не торопясь надела петлю на тумбу. Матрос нагнулся, стал наматывать канат. Канат натянулся, заскрепел, пристань дрогнула, поддалась. Проход мягко стукнулся кранцами о причал. Матрос сдвинул сходни на пристань, стал смотреть под лампой билет у кого-то, кто сходил. Наконец пропустил того и повернулся к Агееву и Вике. Садить, что ли? неуверенно сказал он. Но «Ну, валяй, сказал Агеев и небрежно потрепал Вику по плечу. Счастливо. Губы у Вики задрожали. Прощай, сказала она и постукивая туфельками, поднялась по трапу на палубу. Проход был почти пуст, слабо освещён лампами на нижней палубе, с тёмными окошками кают. В каютах или никого не было, или спали. Между бортом и причалом сепело, поднимался прозрачный порог. Вика не оглянулась, сразу ушла, скрылась в глубине. Торопливо прокричали один длинный и три коротких гудка. Сторожевых оскинула петлю с тумбы, сходни убрали створки на борту захлопнули. И это тёплое, милое, дышащее существо, одно живое в холодной ночи, заполоскав плитцами, стало отваливать круто, забирая вправо. Старожиха опять зевнула, пробормотала, что рано в этом году заиграли сполохи, и что это к холодам, сняла фонарь, и пошла на берег, бросая перед собой пятно света, мажа себя жёлтым светом по сапогам и неся слева от себя неверную большую тень, которая от раскачивающегося фонаря перескакивала с пристани и берега на воду. Покурив и постояв, пошёл в тёплую гостиницу Иагеев. Северное сияние ещё вспыхивало, но уже слабо и было одного цвета белого.